Четырнадцатое. «Одиссей в Кемерии» Лидии Дмитриевне Зиновьевой «Анибал». Уж много дней рекою-океаном, Навстречу дню расправив паруса, Мы бег стремим к неотвратимым странам. Усталых волн все глуше голоса, И слепнет день, мерцая оком рдианым, И вот вдали синеет полоса ночной земли, и слитые с туманом, из логи гор и скудные леса. Наш путь ведет к божницам Персифоны, К глухим ключам под сени скорбных рощ, Раин и Ив, где папоротник, хвощ, И черный тис одели леса, склоны. Туда идем, к закатам темных дней. Восретение тоскующих теней. 17 октября 1907 года. Коктебель.